Это и было светило, против которого действовала и моя магнитная сила. Для этого потребовалось пояснение великого владыки. Если довести до земного сознания сотрудничество космическое, то счет дней земного существования стал бы краток. Вибрации космического сотрудничества настолько разница от земных, что они не могут быть восприняты нашим физическим мозгом без его разрушения. С такими земными ограничениями нужно примириться.